Глава двадцать вторая. Утром я проснулась бодрой и отдохнувшей. Довольно рано проснулась, поэтому некоторое время просто лежала и пялилась в потолок, размышляя, с чего синьора Лусера оказалась столь участлива. Эйфория вчерашнего дня ушла, а с ней вера в то, что синьора помогает всем по доброте душевной. Доброты душевной в сиятельных не замечала, а синьора была плоть от плоти сиятельных. Пусть и утратила некоторые внешние признаки, а с ними и положение. Пока её мотивы мне были неизвестны, но это не значит, что их нет. Даже вариант с обогащением не стоило отклонять. Возможно, она рассчитывала, что сумма за информацию вырастет. Откуда мне знать, сколько обычно платят за пропавших герцогинь? Возможно, тётя решила обойтись небольшими деньгами для начала. Ещё не стоило отбрасывать вариант мести бывшей подруге тем или иным способом. Впрочем, синьора могла и пожалеть мелкую дурочку, тыкнуть её носом в отличие жизни между простыми людьми и сиятельными, чтобы та сама поняла, что сваляла дурака, сбежав от герцогства и от рынов сиятельность. Но синьора не учла, что для меня воспоминания о Стефании были чужими куда важнее были мои собственные, которые уже начинали казаться чем-то нереальным. А временами напротив, казалось, что я сплю, и всё происходящее всего лишь увлекательное авантюрное сновидение. Как бы то ни было, захотелось отблагодарить сеньору Лусера за помощь. На рынок сходить не получится, но я же смогу организовать завтрак. С этими мыслями я отправилась искать кухню. Конечно, хозяйка мне не разрешала ею пользоваться, но и не запрещала. Попробуй запретить что-нибудь герцогине. Это только король имеет право делать. При мысли о Теодоро в груди появилось неприятное тянущее чувство, которое срочно требовалось чем-то заесть. Кухня нашлась на первом этаже, но выглядела подозрительно необитаемой, если так можно сказать о кухне. Не было там ни милых хозяйским глазом мелочей, прихваток, вышитых полотенец, всяких прибамбасов для готовки. На плите стояла одинокая турка, которая здесь, несомненно, называлась по-другому, но как не вспомнилась. Не сталкивалась и Стефаней раньше с этой штуковиной. Кофе ей приносили в кофейнике, а как его готовят, она не видела. Помнила только, что распространение кофе пошло по материку как раз с Мурицей. Там была турка, а тут стала мурка. Мур-мур, кофе. А что, мне нравится». Боюсь, правда, что местные жители не оценят креативности моего словообразования и оставят старое название. На столе нашлась полная сахарница. Шкафчики были полупустыми, а емкости, что в них стояли, пустыми полностью, за исключением мешочка с кофейными зернами и банки с солью. Последняя была заполнена доверху и не мудрено. По ней сразу становилось понятно, почему соль называют каменной. Представляла она из себя тяжеленный конгломерат, отковырять, от которого хоть кружку без помощи магии казалось невыполнимой задачей. Но отковыривать и смысла не было, из одних соли с сахаром завтрак не сделаешь. Кофе хорошая штука, но им не наешься. Но ведь кормили же меня вчера. Это мне не приснилось. Вот на этих самых тарелках с растительным орнаментом и кормили. Загадка однако. Проголодалась. Раздалось насмешливое с порога. Синьора Луссера была при параде, даром что только что встала. По ней не скажешь. Наверное, использует заклинание заготовки для укладки волос, иначе провозилась бы она со своей сложной причёской до полудня. Но выглядит элегантно, этого не отнять. Доброе утро, тётя Изабель. Хотела порадовать вас завтраком, да вот незадача, делать его не есть чего. Завтраком Только не говори, что ты его собралась собственнаручно готовить, недоверчиво прищурилась синьора. С каких это пор сиятельных учат таким вещам? Так это сиятельных? А нам, бедным племянницам из провинции, положено уметь готовить. Она насмешливо улыбнулась. Знаешь, дорогая, меня не тянет пробовать твои кухонные эксперименты. Мне приносят еду из ближайшего трактира. Надеюсь, что и дальше ничего не изменится. Но я не хочу питаться едой из трактира. Это получится дороже, чем если бы я готовила сама. Меня не затруднит платить за двоих. Не так много ты съешь, чтобы об этом переживать. А вот как к тебе обращаться, чтобы не выдать, вот это действительно важный вопрос. Да так и обращайтесь. Эстефания, к чему усложнять? Естефаниел, сестра племянница вашего мужа. Я не была замужем, недовольно ответила она. Почему? удивилась я. Вы такая красивая женщина и вдруг не были замужем? Что бы ты понимала? Разговор ей был явно неприятен, но тем не менее она его избегать не стала. Сиятельным я была не интересна? А обычные люди А они слишком обычные для тех, кто общался с сиятельными. Вот уж глупости, не удержалась я. Что за снобизм на пустом месте? Сиятельные и обычные люди почти ничем не отличаются. Даже маги встречаются у обычных людей. И судя по тому, что для консультаций не всегда приглашают сиятельных, в силе магии обычные люди ничем не уступают. Единственное существенное отличие сиятельных Некая особенность, делающая их в глазах окружающих невыразимо притягательными. Но они никогда не бывают такими красивыми, мечтательно вздохнула синьора. Вся эта красота обычный флёр, который слетает, если сиятельного что-то выводит из себя, и тогда они становятся не красивыми, а страшными. Так что я не вижу причин тому, что вы так и остались одна. «Что бы ты понимала?» — взорвалась синьора Лусера. «Моя семья никогда бы мне не простила, свяжись я с кем-то не своего круга». «Простите, Донья. А так они постоянно с вами общаются и вам помогают?» «Что-то я не могу взять в толк. Ради чего вы испортили свою жизнь?» Синьора Лусера открыла было рот, чтобы ответить мне чем-то столь же едким, но почти тут же закрыла. А ведь на отвечать было нечего. А ведь наверняка за вами ухаживали, и не один синьор толпами бегали. Не преувеличивай, почти польщённо сказала она. Конечно, ухаживали, не без этого, но разве я могла с кем-то из них связать свою жизнь? А почему нет? Если человек хороший. Стефания, тебе не кажется, что разговор у нас ушёл в ненужную сторону? Куда-то совсем не туда. Разговоры часто заходят куда-то не туда. Мне всё-таки кажется, что племянница я могу быть только вашего мужа. На вас я не похожа, а соседи могут не знать, что вы не были замужем. Они считают меня вдовой, согласилась синьора. Дом я купила совсем недавно, когда удалось накопить достаточный денег. Но ну вот Значит, я, Стефанией Луссер, мне нравится. Нравится ей, проворчала синьора Луссера, тем самым намекая, что ей такой вариант совсем не по сердцу. Но больше она ничего не успела проворчать, потому что в дверь постучали. Это оказался посыльный из трактира. Моя тётя приняла у него несколько горшочков и выдала пустые, которые стояли в прихожей, а затем расплатилась. Еду она заказывала на двоих. По обеду, важно начала она. На обед сегодня тоже рыбный пирог синьора. В честь благословения пары его величества только еда угодная двуединому. И ещё и приготовленная с вечера. А как же иначе? удивился посыльный. Мы чтим все заветы Не зря меня насторожило слово тоже в ответе посыльного, потому что на завтрак оказался рыбный пирог, обещанный нам и на обед. Могли бы сразу принести и на завтрак, и на обед, и на ужин. Вряд ли сам Теодор так соблюдает заветы, как его подданные, которым не посчастливилось родиться сиятельными. Впрочем, пирог был неплох, что меня примирило с необходимостью есть его целый день, а уж кофе, приготовленный синьорой Лусерой, вообще оказался божественным. Я наслаждалась каждым глотком, но моё блаженное состояние было безжалостно прервано вопросом. Что собираешься делать? Пришлось открывать глаза и возвращаться в реальность. Я хотела пойти в библиотеку, но сегодня она не работает. Так что посмотрю, как его величество будет посещать храм. Что в этом интересного? Удивилась сеньора. Я девушка, приехавшая из провинции, мне всё интересно чей королине каждый день женится она рассмеялась даже синьориты из провинции если они из приличной семьи не будут толкаться в толпе и если тебе так интересно взглянуть на королевскую невесту то противоположная сторона дома как раз выходит на улицу по которой поедет кортеж в её голосе слышалось лёгкое пренебрежение но к чему оно относилось было непонятно Возможно, к моему интересу, а возможно, к самому факту королевской свадьбы. В любом случае, я посчитала неразумным портить с ней отношения, не имея возможности изменить внешность. Разумеется, интересно тёте. Где бы я у нас в провинции могла увидеть королевский почти свадебный кортеж? Она неопределённо хмыкнула и поманила меня за собой. На противоположную сторону выходили только окна гостиной. И думая, синьора бы золотилась, продавая места за нашими окнами, потому что в остальных торчали целыми компаниями, а уж народу на улице было, как будто они никогда принцесс не видели. Конечно, я могла себя утешать, что людям в сущности всё равно, на что глазеть, и что на моей казни наверняка было народу не меньше. Но утешалось слабо. В голову постоянно лезли мысли, что на месте этой принцессы должна быть я в качестве компенсации за все, что вынесла по вине королевского дома. Ждать пришлось довольно долго. Синьора Лусера устроилась с книгой в кресле, показывая, что ей вовсе неинтересны вопли за окном. Я же опасалась, что как только отойду от окна, кортеж сразу проедет мимо. Почему-то казалось важным увидеть Теодора. Очень важным. Я стояла за занавеской, чтобы не позорить названную тётю, на от этого ждала не меньше, чем те, кто почти выпадали из окон, держа в руках охапки роз. Короли положено забрасывать цветами на всех мероприятиях, касающихся свадеб, неохотно пояснила синьора Лусер. На всякий случай хочу предупредить и о против разорения моих горшков. Я посмотрела на чахлую герань, которая не слишком украшала окно. И подумала, что её точно не буду бросать. Посчитают за оскорбление даже если брошу без горшка, а уж если с ним покушением. Нет, спасибо, знаем, проходили. Обойдётся Теодора без цветов с моей стороны. В конце концов, это девушкам дарят цветы мужчины, а не наоборот. Шум усилился, и сеньора Усера неожиданно оказалась за моей спиной. Подъезжают, сказала она. Но это я уже и сама заметила. Кортеж был еще далеко, но уже был виден его авангард. Впереди на белых конях с плюмажем ехали бравые офицеры из сиятельных. То есть я решила, что офицеры, потому что на всех была одинаковая форма, с еле заметно отличающимися знаками. А в обычные солдаты сиятельные не пойдут. Не солидно. Лошади шли медленно, практически гордо вышагивали, словно понимая, какую важную роль на них возложили. «Сколько пафоса!» — невольно вырвалось у меня. «Королевская свадьба, что ты хочешь!» Коляска, в которую ехала венценосная пара, была еще далеко, но платье невесты Теодора, светло-голубое, с жесткими кружевными воротником и манжетами уже можно было разглядеть, чем я и занялась, придя к выводу, что мое, в котором я чуть не рассталась с головой, выглядело куда лучше. Можно сказать, в нем я больше походила на принцессу Чем невеста Теодоро? Лишь после этого я перевела взгляд на её лицо и удивлённо выдохнула. Она же не сиятельная. А ты не знал? В свою очередь удивилась синьора Лусэр. Про это столько говорили. Слишком много противников этого брака было, но сторонники победили. Почему? Я не отрывала взгляда от пары и начинала понимать, почему синьора Усера говорила с такой тоской о несбывшихся надеждах. Рядом с Таодора симпатичная девушка казалась бледной молью рядом с тропической бабочкой. Такой союз выглядел противоестественным. После смерти короля Таофрени страны будут объединены. Это выгодно и нам, и им. Нам-то понятно, а им почему? Как? Почему? А влияние сиятельного монарха на подвластную землю? Там сиятельных аристократов не хватает. Я внимательно выслушивала ответы сеньора Луссера, а сама не отрывала взгляда от Теодора. Он приветственно улыбался подданным в одну сторону, невеста не менее приветственно в другую. Между ними словно стояла стена, незримая, но оттого не менее прочная. Они не выглядели счастливой парой. Да что там, они вообще парой не выглядели. Не хватает. В Теофрении их выбили, подтвердила сеньора Лусер. С тех пор они постоянно страдают то от неурожая, то от наводнений, месть Двуединого. Скорее других сиятельных, чтобы прецедента не было, возразила я. Нет, милая, именно Двуединого. Кровь сиятельных тесно связана с их землёй. Это даже маленькие дети знают. Я чувствовала ее взгляд на своем виске. Тяжелый взгляд человека, подозревающего обман. Я говорила, что после пребывания в королевской тюрьме у меня в голове обнаружился блок. Я не помню иной раз простейших понятий. Но как можно забыть базовые вещи? Я могу только радоваться, что не разучилась есть и дышать а то с Бласкес осталось бы лишить меня и этого, хотя специалисты утверждают, что это не он. — Селия, — бросила сеньора Лусера. — Точно, она больше некому. И специалистов наверняка своих прикормленных приглашала. И столько было убежденности в ее голосе, что я чуть сама не поверила в эту версию, хотя точно знала, кто это сделал и зачем. Один, да, был от нее, а второго привел его величество Теодора. Словно услышав свое имя, король повернулся и недоуменно начал водить глазами по стороне своей невесты, напрочь ее игнорируя. Это выглядело даже неприлично. Но народ с этой стороны словно обезумел. В коляску летели охапки цветов, которые чуть не вынесли теофренийскую принцессу на мостовую. Улыбка ее, которая и раньше казалась протокольной, сейчас стала совершенно вымученной. Принцесса что-то сказала Теодору, Тот напоследок мознул по стене нашего дома взглядом и неохотно отвернулся. Не вести он так ничего и не ответил.